«Ну, ну, довольно, довольно в ужасе!» — возопила депутация. Человек гигантского роста, прятавшийся в засаде у обочины дороги, вынул изо рта длинную еловую трубу, доходившую до самой земли и оканчивающуюся резонатором, который придавал этому доисторическому инструменту звучность артиллерийского орудия. «Спросите его, нет ли тут поблизости трактира», сказал президент Экс-Курбаньесу, который, обладая громадным опломбом и карманным словариком, считал, что в немецкой Швейцарии он может служить депутацией-переводчиком. Но не успел он достать словарь, как незнакомец заговорил на прекрасном французском языке. «Трактир, господа, ну, конечно, до да ручной серны два шага. Позвольте, я вас провожу». Дорогой он им про себя рассказал, что несколько лет прослужил комиссионером в Париже на углу улицы Вивьен. Тоже, значит, состоит на службе в компании, черт его дери, подумал Тартарен, однако решил оставить своих спутников в блаженном неведении. Сослуживец бомбара очень им всем пригодился, так как хотя над входом в ручную серну красовалась французская вывеска, говорили здесь на скверном немецком языке. Немного погодя, Тарасконская депутация, усевшись вокруг огромной сковороды, на которой им была подана яичница с картофелем, восстановила свои силы и доброе расположение духа, столь же необходимое южанам, как солнце их родному краю. Выпили зрядно, покушали плотно. После многочисленных тостов за президента и за успех его начинания Тартарен, которого с первого же момента заинтересовала вывеска, обратился к игроку на роге, заморившему червячка в углу. «Стало быть, у вас здесь водятся серны?» «Я думал, что цари они повывелись». Тот прищурился. «Нельзя сказать, чтобы их тут было много, но все-таки мы вам покажем». «Да президенту пострелять хочется, вот что!» Вне себя от восторга воскликнул Паскалон. «Он бьет без промаха!» Тартарен пожалел, что не взял с собой карабина. «Подождите, я поговорю с хозяином». Оказалось, что хозяин прежде охотился на серн. Он предложил свое ружье, порох, дробь и даже вызвался проводить путешественников в такое место, где водятся серны. «А ну, вперед!» — сказал Тартарен. Он рад был доставить альпинцам удовольствие похвалиться меткостью своего вождя. Правда, это задержка. «Ну, ничего, юнгфрау подождет». Выйдя из трактира черным ходом, они прошли садик, занимавший не больше пространства, чем цветник при доме начальника железнодорожной станции, отворили калитку и сразу очутились в глубокой теснице, где росли только ели да колючий кустарник». Трактирщик пошел вперед, и вскоре тарасконцы увидели, что он уже очень высоко забрался, размахивает руками, бросает камни, вероятно, для того, чтобы поднять серну. С великим трудом добрались они до него по кремнистым отвесным склонам, особенно тяжким для людей, вроде наших добрых тарасконских альпинистов, только что вставших из-за стола и не привыкших лазать по горам. А тут еще духота, дуновение близкой грозы, гнавшие медлительные тучи по верхам гор. Над самой головой у путешественников. «А чтоб!» — охал бровида. «А ну их всех!» — ворчал экскурбаньес. «Извините за выражение!» — блеющим голосом прибавлял за них кроткий Паскалон. Внезапно проводник подал им знак молчать и не двигаться. «С оружием в руках не разговаривают!» — строго заметил Тартарен из староскона, и все ему повиновались, хотя вооружен был только президент. Все стояли, не шевелясь из-за затаив дыхания. Вдруг Паскалон крикнул «Гляньте-ка, серна, гляньте-ка!» В ста метрах от них, укрепившись всеми четырьмя ножками на самом краю скалы, и красивая, словно выточенная из дерева животное светло-рыжей масти бесстрашно смотрела на пришельцев. Тартарен по своему обыкновению не спеша вскинул ружье и хотел было прицелиться, но серно уже исчезло. «Это ты виноват», — сказал командир по скалону. «Ты свистнул!» — это ее спугнуло. «Да разве я свистел?» «Ну, значит, спереди он!» «Да бог с вами! Я и не думал!» Все, однако, слышали резкий продолжительный свист, но президент их успокоил. Он сказал, что серные при приближении опасности шумом выпускают из ноздрей воздух. Какой же Тартарен-молочина! Он и в охоте и на серн смыслил не меньше, чем в любой другой. По зову проводника все снова пустились в путь. Однако подъем становился все труднее, гора все круче, справа и слева зияли пропасти. Тартарен шел впереди и ежеминутно оборачивался, чтобы помочь депутатам протянуть им руку или же карабин. «Руку! Если можно, руку!» — умолил доблестный Бровида, безумно боявшийся заряженных ружей. Снова знак проводника, снова остановка, снова все задирают головы вверх. «На меня капнуло!» — растерянно пробормотал командир. В ту же минуту загремел гром, но его покрыл голос экскурбаньеса. «Тартарен серна!» Серна, перемахнув через впадину, золотистым бликом скользнула мимо них так быстро, что Тартарен не успел прицелиться, но продолжительный свист, исходивший из ее ноздрей, они все же расслышали. «Вот я ее сейчас разадокую, такую!» — крикнул президент. Но депутаты воспротивились. Экскурбаньез, вспылив, заметил, что президент, как видно, поклялся их доконать. «Дорогой учитель!» — робко заблеял Паскалон. «Я слыхал, что если серну загнать на край пропасти, она становится опасной и может броситься на охотника».